Глава третья. Стояла весна и все вокруг расцветало. Еще до рассвета я посадил корову весом в добрых полтонны в грузовик и уехал из дома. Однако дорога до рынка коров в городе Хвенсен была нелегкой. Я выбрал скоростное шоссе, чтобы доехать побыстрее, однако не мог, как следует, набрать скорость. Когда я пытался разогнаться, корова в кузове шаталась, словно вот-вот упадет. Она впервые в жизни отправилась в далекое путешествие на грузовике. Да и я впервые в жизни ехал на машине с коровой. Дорога была хорошей, однако проблемы создавали машины, что превышали скорость и слепили фарами. Корова, которая прежде жила в тихом горном селе, пугалась как шума, так и потоков ветра от проносившихся мимо машин. Я остановил грузовик на обочине и посмотрел на корову. Она уставилась на меня своими испуганными огромными глазами, пуская слюни, и словно умоляя: "Давай вернемся домой". Я помотал головой, глядя на грязный пол грузовика. "Извини, не могу. Пролитую воду в стакан не вернешь". В конце концов я проехал скоростное шоссе. Потихоньку рассветало. Когда мы свернули на проселочную дорогу, корова немного успокоилась. Однако... От такой медленной езды заскучал уже я и занервничал, потому что слышал, что если приехать на рынок к самому открытию, то можно продать корову подороже. А этот серпантин через гору Тхагисан сильно замедлял скорость. Сельскохозяйственный грузовик не предназначен для того, чтобы быстро преодолевать большие расстояния. Сколько на газ не жми, он только рычит, а стрелка спидометра остается на прежнем месте. Я ошибся, посчитав, что мы всю дорогу проедем с той скоростью, с которой будем ехать по шоссе. Чтобы добраться до города Хвенсон, нужно проехать целых три горы. От этого мне стало не по себе. Тогда я подумал, что если не продам корову сегодня, то придется ждать следующего рынка. И от этой мысли мне сделалось так дурно, что вчерашняя Соджо полезла обратно. Я посмотрел на корову через переднее зеркало. Она стояла на четырех ногах и наслаждалась прекрасным видом весенних цветов. Мне даже захотелось остановиться и накрыть кузов тентом, но я сдержался. «С этого года я сам буду вести все хозяйство, а ты, отец, отдохни. Хотя бы не разори нас. Что тебе не нравится? Если думаешь, что сможешь вести хозяйство, не ударяя палец о палец, то выбрось эту чушь из головы». Именно поэтому мы каждый год несем убытки. Если хочешь заниматься хозяйством, то трудись как следует. Господи, отец, я взрослый человек, и я тоже много чего знаю. В прошлом году не мы одни разорились на капусте, а все из-за паразитов. Я же говорил, что не капусту надо сажать, а дудник. Капусту сажать рискованно. А что сейчас не рискованно? Мы не сможем сводить концы с концами, сажая только то, что прокормит нас всего лишь один год. Разве ты не знаешь, сколько человек таким образом погорели, потеряв дома и землю? Вот о чем спорили мы с отцом, который выбежал мне навстречу до того, как я уехал с коровой в кузове. Поскольку мать заняла нейтральную позицию, наши препирания могли длиться вечно. Я прекратил спор и сел в грузовик, оставив отца. Протяжное мычание коровы заглушило его крики. Конечно, можно заниматься земледелием, уважая мнение отца. Но практика показала, что это не вариант. Я отвел взгляд от зеркала, в котором отражались отец и мать, становившиеся по мере моего удаления все меньше и меньше. Иначе точно бы скатился под мост. Вряд ли родители этого хотели. Как бы то ни было, я не мог избавиться от неприятного ощущения, которая накрыла меня, словно черная туча. Мне казалось, что я краду у родителей корову, что в погоне за запретной мечтой или карьерой сбегаю от них вместе с их же деньгами, которые выручу с продажи коровы. На бесчисленные коровьи следы падали лепестки вишни, принесенные весенним ветром. Я опоздал, поэтому чувствовал, что заслуживаю одиноко стоять рядом с привязанной коровой. Безнадежно ожидая ее нового хозяина. На рынке я был во второй раз в жизни. Впервые я приехал сюда ещё дошкольником вместе с отцом. Мычание коров и быков и запах коровьих лепешек смешались у меня в ушах и в носу. Люди, которые не продали свой скот, выглядели грустно. Большинство продавцов были профессиональными скотоводами. Это понятно потому, что у их товара в носу нет прокола для кольца. Однако покупателей на рынке почти не было. Ходят слухи, что правительство приняло решение о возобновлении импорта говядины из Америки, что ударит по ценам. Уже сейчас заметно, что цены поползли вниз. Подобно другим продавцам, я присел на корточке перед коровой и закурил в ожидании удачи. Мне хотелось пойти в ресторанчик напротив и поесть горячего супа. Однако я не мог бросить корову поэтому купил в автомате горький кофе и, попивая его, наблюдал за тем, как вяло идет торговля у соседей. «Ты ее продал? Сколько получил?» «Еще нет. Сейчас я занят. Перезвоню позже». «Я не могу признаться отцу, что за несколько месяцев цены на коров упали на миллион вон». Южнокорейская вона — официальная валюта Республики Корея. Тысяча вон примерно равно 70 рублям. Скажи я об этом, отец бы тут же примчался за коровой, раскошелился бы на такси. Я пожалел, что в порыве злости поехал на рынок, даже не изучив цены на коров. Мой план попутешествовать после продажи скотинки рушился на глазах. Прохожие безразлично хлопали корову по лбу, некоторые теребили ее за рога. Но никто не обращался ко мне и не звал аукционистов. Теперь корова казалась спокойнее, чем я мне даже показалось что она надо мной смеется но как это проверишь в пустом бумажном стаканчике из под кофе накапливались окурки в конце концов я подозвал молодого аукциониста в кепке который проходил мимо у меня серьезные обстоятельства поэтому я сегодня же должен продать свою корову можно что нибудь сделать острые глаза аукциониста заблестели он обошел корову и заключил «Телочка хороша. Сколько хотите за нее?» «Четыре и восемь миллионов вон. С ума сошли? Если надеетесь торговаться на эту сумму, то лучше не тратьте время и идите домой. А за сколько вы сможете продать?» «Если за четыре миллиона, то продам за час». Я затолкал едва плетущуюся корову в грузовик. Она все мычала, выпрашивая еду. Я не думал что не смогу ее продать, поэтому не взял с собой ни соломы, ни сухого корма. Я был настолько раздражен, что решил прямо сейчас пойти в ресторанчик и успокоить ноющий желудок. Но вместо этого отправился искать солому. Я невольно вздыхал при мысли о том, что придется вернуться домой с коровой, и даже решил отдать родителям вырученные деньги, добавив к ним 800 тысяч своих. В ресторанчике было полно людей, которые поздно завтракали. Сидя у окна в ожидании супа Самарикук пап я вдруг почувствовал некую странность и оглянулся. Глаза и лица завтракающих посетителей превращались в коровье. Самарикук — суп на бульоне из говяжьей головы, подается с рисом. Изменения происходили очень быстро. Туловища были человеческими, однако лица — звериными. Я потер глаза. Как только мне принесли еду, я заказал бутылку Соджу. Сейчас самое главное — это время. Пока буду трезветь, смогу и подумать. В любом случае, сейчас мою злость может заглушить только алкоголь. Если у вас есть время, то поезжайте в провинцию Кёнсандо. В тех краях достаточно желающих приобрести корову для работы в поле, поэтому вы сможете продать ее подороже сказал молодой аукционист в кепке. Он завтракал напротив меня и, как и я, пил один. На этом рынке скотину покупают на мясо, коров для работы в поле оценивают иначе. А, да. А с коровой ничего не случится, если я повезу ее в Кёнсандо. Ну, без стресса не обойдется. Но что она безмолвная сделает? Хозяин барин. Зачем же мне ехать в Кёнсандо с коровой в грузовике? Я подумал, что будет намного легче пойти на бойню и зарезать корову, а потом уже ездить по стране. Я допил соджу, пока слушал рассказ молодого аукциониста о последних изменениях цен на рынке коров. Мне стало стыдно, что я приехал сюда с коровой, ничего не изучив, но я об этом не сказал. Корова, которая сидела в грузовике, спокойно жевала солому, будто упрекая меня в том, что я только сейчас понял свою оплошность. Мир. Вращающийся вокруг крупного рогатого скота оказался намного больше мира любого другого животного. Аукционист сравнил рынки для торговли коровами с автобусными остановками. Я запоминал его слова. Он перечислял крупнейшие рынки страны, опрокидывая рюмку одну за другой и передавая ее мне, чтобы я налил еще. Упадок, который охватил сельское хозяйство, внезапное, как ураган, Падение цен на коров в 1998 году, импорт говядины — все это уничтожило некогда величественный мир коров. Теперь наступила эра, когда корове больше не нужно делать дырку в носу, чтобы вдеть туда кольцо, и упряжку на нее надевать тоже не нужно. Статус коров упал, они только и делают, что едят, чтобы производить мясо, молоко и потомство. Некогда буйные и крепкие валы стали ничтожны. Специалист, помогающий животным спариваться, отбирает для спермы высококачественных самцов и заставляет их сесть на корову, у которой установлено искусственное влагалище. Низкокачественные валы не годятся даже для этого. Их судьба — набирать вес, чтобы пойти на мясо. Вот такая у них незавидная участь. После рассказа аукциониста «Я не мог не выпить». Если я сейчас не пойду к проститутке, если не пересплю с женщиной, то, возможно, побреюсь наголо и уйду в монастырь. Буду бить баклуши, читать сутры. Субори, ты скажи, много или мало песчинок в реке Ганг и бла-бла-бла, и ложиться спать по удару колокола. Тогда я смогу подарить свою сперму женщине, которую встречу во сне. Аукционист слегка нахмурился, когда я перескочил из мира коров в мир людей а потом пошел в туалет на улицу. Часы не пробили и полудня, а я уже опустошил целых две бутылки соджу. Чтобы сесть за руль, нужно протрезветь, а для этого мне надо поспать хотя бы в грузовике. Однако я до сих пор не мог решить, куда мне деть дремавшую в кузове корову. «Послушайте, представьте, что все коровы на рынке освободились и сбежали. Тогда все хозяева бросятся искать свой скот, верно?» Я кивнул аукционисту. С он начал казаться мне стариком и тут же глянул в окно, чтобы проверить свою корову. Та по-прежнему сидела в грузовике. «Вы сможете найти свою корову среди множества других коров, если у нее не будет ни клейма, ни кольца в носу?» «Конечно, я найду свою корову, которую вижу каждый день». «Это не так-то просто. Предположим, вот нашли вы ее а кто-то другой начнет настаивать на том, что это его корова. Что вы тогда сделаете? У коров нет паспортов. Чем дольше вы будете на них смотреть, тем больше будете убеждаться, что в мире много похожих друг на друга коров». «Ну?» Аукционист достал из кармана листок и протянул его мне. Там были накорябаны слова, похожие на секретный шифр. Я взглядом спросил, что это. По дороге от туалета я записал приметы вашей коровы. Мир не то чтобы ужасно жесток, однако нельзя забывать, что порой воры метят людей, которые впервые приезжают на рынок с коровой. Вам может пригодиться. На бумажке было написано «Телка, примерно три года, рога, направленный вверх, нос коричневый, макушка по центру, вес примерно 500 килограмм». Надеясь на то, что после обеда торговля пойдет лучше, я поставил грузовик в самом углу парковки и разлегся на пассажирском и водительском сиденьях, чтобы поспать, ведь я был пьян. Только-только миновал полдень. Я погрузился в сон, захватив с собой мысль о том, что я заточен в очень длинные сутки. Во сне я бесконечно вздыхал, и с каждым моим вздохом мне перещились коровы, то одна, то целое стадо. Потом я в панике убегал от какого-то ретивого животного с окровавленной мордой. Потом мне снилось, что я должен идти в школу. Но страшная корова преграждает мне путь, заслоняет телом ворота. Я заметался в поисках выхода, схватил лестницу и перепрыгнул через забор. Неважно, кем я был во сне, ребёнком или взрослым, большинство коров смотрели на меня свысока. Мне было обидно, я сердился. Но совладать с этими рогатыми животными не мог. После наступления темноты отец всегда отправлял меня на сопку, за привязанной там коровой. Это было моим самым нелюбимым занятием не только во сне, но и наяву. Я знал, что коровы слушаются, если человек идет впереди и ведет их за собой. Однако я всегда пугался топота огромной рогатой коровы и отступал назад, после чего корова вдруг сама бежала домой. Я изо всех сил пытался тянуть поводья, но все без толку. Корова тащила меня, я бежал, но в конце концов отпускал поводья и оставался один на темной сопке, где раздавалось лишь уханье совы. Когда я возвращался домой в слезах от страха, что потерял корову, то всегда находил ее спокойно жующей солому в коровнике. Казалось, она упрекала меня в том, что я прохлаждался в лесу а не вернулся домой с закатом солнца. Это меня ужасно бесило. Помогите, очень вас прошу. Сильно не надеетесь. После обеда рынок стал еще безлюднее. На обед я съел суп Сундепап в том же кафе, где позавтракал. Сундепап. Суп из кровяной колбасы подается с рисом. Выйдя из заведения, я без особой надежды попросила аукциониста в кепке помочь мне продать корову. Как бы то ни было, я приехал сюда, чтобы продать ее, поэтому решил не уходить до закрытия рынка. Я оставил открытым окно между багажником и кузовом и, глядя на корову, которую никто не покупает, задремал. Выглядывающая из-за забора вишня, будто опомнившись, вдруг стала разбрасывать свои нежно-розовые лепестки по ветру. Мне звонили из дома, но я не отвечал. Что интересно ощущали родители, чей сын отправлялся на рынок продать корову и долго не возвращался в те времена, когда телефонов еще не было. Возможно, они пристально смотрели на дорогу у дома и думали о дурном. Потеряв меня из поля зрения, корова, на спину которой упали несколько лепестков, протяжно замычала, кажется, от страха, словно искала проданного теленка. Наверное, в весенних лучах солнца много снотворного поэтому я продолжал дремать в ожидании нового хозяина коровы.